«Я ждал вас, сударь, три часа назад», — ответил он резко. «Стряпчий не всегда волен распоряжаться своим временем», — сказал мистер Дрейпер, который только что кончил совещаться с бутылкой портвейна в ресторации. Но «Ничего, теперь я в полном вашем распоряжении. Надо полагать, вы согласны, мистер Уинтон? Собрали свои саквояж? Как, вы еще в халате?» «С вашего разрешения я спущусь в контору и все улажу, а вы позовите своего черного лакея и принарядитесь. Карета ждет у дверей и единым духом помчит вас обедать к баронессе». «Вы обедаете у баронессы де Бернштейн?» «Не я. Где уж мне удостоится такой чести? Но вы же будете обедать у тетушки, я полагаю». «Мистер Дрейпер, вы слишком много позволяете себе полагать», говорит мистер Уоррендон, который кутается в халат и выглядит очень внушительно и свирепо. «Помилуйте, сэр, о чем вы?» «А вот о чем, милостивейший государь. Я обдумал все, решил, что было бы недостойно взять назад слово, которое я дал благородной и верной женщине». «Что за дьявольщина, сэр, вопит тряпчий? Говорю же вам, она потеряла эту бумагу. Вас ничто не связывает, ничто. Да ведь она годится вам в...» «Довольно, милостивый государь. Говорит мистер Уоллинтон, топнув ногой. «По-видимому, вам кажется, что вы разговариваете с еще одним крючкотвором. Насколько я понимаю, мистер Дрейпер, вы не привыкли иметь дело с людьми чести». «Ах, с крючкотвором?» — в ярости восклицает мистер Дрейпер. «Ах, люди чести!» «Так позвольте вам сказать, мистер Уоллинтон, что я человек чести не хуже вас. Возможно, я не числю среди своих знакомых игроков и жакеев. И я не спускал в карты отцовского наследства». И не как вельможа, располагая только двумя стами пятью фунтов в год. Я не покупал часов, кредиты не закладывал. Только посмейте меня тронуть, сэр, и стриопч отскочил к двери. Туда, туда, говорит Гарри. В окно я вас выбросить не могу, потому что на нем решетка. Так значит я сообщу своей доверительнице, что вы ответили нет, выкрикивает Дрейпер. Гарри шагнул вперед, сжимая кулаки. Если вы скажете еще хоть слово, я произнес он, и тут дверь поспешно захлопнулась. Фраза осталась незаконченной. Дрейпер в ярости отправился к госпоже Дебенштейн, которая, хотя он постарался представить все в наивыгоднейшем для себя свете, выбронила его еще более свирепо, чем даже мистер Уоррентон. «Как она мне верит, я ее покину?» говорит Гарри, рассказывая по комнате шорша парчой. «Милая, преданная, великодушная женщина». «Я останусь ей верен, даже если буду заточен на долгие годы». Отослав стряпчиво после бурных объяснений, безутешная старуха села за обед, который надеялась разделить с племянником. Перед ней стоял пустой стул, предназначавшийся для него. Плестело серебро его прибора, сверкали пустые рюмки. Дворецкий безмолвно подавал ей одно блюдо за другим. Она пробовала и отталкивала их. Наконец, верный слуга попытался уговорить свою госпожу. «Уже восемь часов», — сказал он. — А вы весь день ничего в рот не брали? Вам надо подкрепиться? Но она не стала есть и спросила кофе. — Пусть Кейс подаст ей кофе. Лакей убрали со стола. И госпожа, как и раньше, сидела перед пустым столом. Затем вернулся старый слуга без кофе и странным испуганным голосом доложил. — Мистер Уоррентон! Старуха вскликнула, поднялась с кресла, но тут же вновь упала в него вся дрожа. — Так вы все-таки явились, сударь, — произнесла она ласково. «Подайте снова!» «Ай!» — вдруг воскликнула она. «Боже великий, кто это?» Ее глаза остекленели. Лицо под слоем румян стало свинцово-бледным. Она вцепилась в ручки кресла и, как завороженная, смотрела на подходящего к ней гостя. Вслед за слугой в комнату вошел джентльмен, лицом и фигурой, совершенно похожий на Гарри Уоррентона, и низко поклонился баронессе. Его голос, когда он заговорил, также был голосом Гарри. «Вы ожидали моего брата, сударыня?» сказал он. «Я только что прибыл в Лондон. Я попал у него на квартире и у ваших дверей встретил его слугу, который нес вам вот это письмо. Я решил передать его вашей милости прежде, чем отправиться к брату». и Незнакомец положил перед баронессой Бернштейн письмо. «Так вы с трудом заговорил баронесса? Так вы мой племянник, которого мы считали погибшим, но который остался жив. Я Джордж Уоррингтон, сударыня, и спрашиваю его родственников, что вы сделали с моим братом. — Послушайте, Джордж, — растерянно сказала старуха, — я ждала его сегодня ко мне. Вот стул, который поставлен для него, я ждала его, сэр, до самой этой минуты, пока совсем не ослабела. я не люблю... Я не люблю быть одна. Останьтесь поужинать со мной. — Прошу извинить меня, сударыня. С божьего соизволения я буду ужинать сегодня с Гарри. — Так приведите его сюда. Приведите его сюда на любых условиях. Ведь дело всего в пятистах фунтах. Вот деньги, сэр, если они вам нужны. «Я не нуждаюсь в них, сударыня, у меня с собой достаточно денег». «А можно ли найти для них лучшее употребление, чем выручить брата?» «Вы привезете его сюда, сэр. Обещайте, что привезете его ко мне». Вместо ответа мистер Уоррентон отвесил церемонный поклон и удалился. Он прошел мимо пораженных удивлением слуг баронессы и властно приказал Гамбо следовать за собой. «Разве мистер Гарри не получал писем из дома?» «Масса Гарри последние два дня не вскрывал своих писем». А разве он не получал письма, сообщавшего, что его брату удалось бежать из французских владений и вернуться в Виркиню? Нет, нет. Такого письма не приходило. И Томас Сагари обязательно рассказал бы Гамбо. Мчитесь, лошади. Мчитесь по Стренду к Темпл-Бару. Вот темница, но в нее уже входит избавитель. Конец первой книги. Запись произведена в мае 2011 года Читал Д.М.